Вечером я спустился в гостиную, сел на диван и стал ждать Чарльза. Однако первой появилась Дженни. Она увидела меня и мгновенно вспыхнула. Потом посмотрела мне в лицо и сказала «Нет, неужели снова?» «Привет», — поздоровался я. «И что у тебя на этот раз? Вновь сломал ребра?» «Нет, наверное». «Я тебя слишком хорошо изучила». Она села на другой конец дивана, у моих ног. «Что ты здесь делаешь?» «Жду твоего отца». Женни уныло взглянула на меня. «Я собираюсь продать эту квартиру в Оксфорде», — сообщила она. «Неужели?» «Она мне разонравилась. Льюис Макинес уехала, и квартира постоянно напоминает мне о Нике. А я не напоминаю тебе о Нике». Она удивилась и ответила «Конечно нет», а потом неторопливо добавила «Но он» и оборвала себя. «Я его видел», — признался я. «Три дня назад в Брестоле. Он здорово похож на меня». От изумления она лишилась дара речи. «Разве ты этого не замечала?» — не отставал я. Дженни покачала головой. Ты пыталась вернуться к самому началу нашего знакомства. Это ложь, но по ее голосу я понял, что был прав. Она даже намекала мне на это сходство, когда я приехал в Энсфорд и взялся за поиски Эша. «И где ты намерена жить?» — полюбопытствовал я. «А почему это тебя так волнует?» Я подумал, что ее жизнь в той или иной мере всегда волновала меня. «Как ты его нашел?» — задала она вопрос. «Он дурак». Мои слова не привели ее в восторг. Женя метнула на меня враждебный взгляд, дав понять, кого из нас она до сих пор предпочитает. «У него есть другая женщина», — сказал я. Женя гневно вскочила, и я с запозданием осознал, что наговорил лишнего, и она может меня ударить. «Ты что, хотел меня разъярить? Тебе что, от этого лучше, да?» «Ты должна выбросить его из головы, пока он еще не попал под суд и не загремел в тюрьму. Ты же проклянешь себя, если этого не сделаешь». «Я тебя ненавижу», — заявила она. «Это не ненависть, а оскорбленная гордыня». «Да как ты смеешь?» «Дженни», — начал я. «Не стану скрывать, для тебя я готов на многое. Я долго любил тебя, и твоя судьба мне не безразлична. Зачем же мне было искать Эша и обвинять его в мошенничестве, если ты так ничего и не поняла? Открой глаза и посмотри, каков он на самом деле. Ты не на того разозлилась, это он во всем виноват». «Ты ничего не добился», — неприязненно проговорила она. «Уходи!» — бросил ей я. «Что? Уходи! Я устал!» Она не сдвинулась с места и то ли недоуменно, то ли с отвращением глядела на меня. В эту минуту в гостиную вошел Чарльз. «Хеллоу!» — сказал он. По выражению лица моего бывшего тестя, я понял, что его насторожила общая атмосфера. «Здравствуй, Дженни! Она приблизилась и поцеловала его в щеку. «Сид уже рассказал, что он отыскал твоего друга Эша?» — спросил он. Он не мог утерпеть. Чарльз принес большой коричневый конверт. Он открыл его, вынул его содержимое и передал мне. Там были три фотографии Эша и очередное письмо с просьбой. Фотографии получились удачными». Дженни выхватила два снимка и начала рассматривать верхний. «Ее зовут Элизабет Мор», — медленно произнес я. «А его настоящее имя Норрис Эббот. Она называет его Нет. На третьем снимке, который я взял в руки, они стояли в обнимку и смеялись. Их лица светились счастьем, и они не пытались этого скрыть. Я молча передал Дженни письмо. Она развернула его, посмотрела на подпись и сразу побледнела. Мне стало ее жаль, но я знал, что об этом нельзя говорить. Она бы мне не простила. Женя перевела дух и протянула письмо отцу. «Ладно», — проговорила она после паузы. «Ладно, отдай эти снимки в полицию». Она опять села на диван. По ее позе чувствовалось, что решение далось ей нелегко. Дженни вытянула ноги, выгнула спину, повернулась в пол оборота и взглянула на меня. «Ты хочешь, чтобы я тебя поблагодарила?» — спросила она. Я покачал головой. «Когда-нибудь я это сделаю». «Не стоит». Она покраснела от гнева и сказала. «Ты снова за свое». «За что?» Я не желаю чувствовать себя виноватой, а ты меня заставляешь. Я знаю, что часто обращалась с тобой по-свински, а ты играешь в благородство. Виноватой в чем? В том, что бросила тебя, что наш брак распался. Но это не твоя вина, возразил я. Да, не моя, а твоя. Твой эгоизм, твое упрямство, твоя проклятая жажда победы. «Ради победы ты готов на все. Ты всегда должен быть первым. Ты такой тяжелый человек. Тяжелый для самого себя. Беспощадный к себе. Я не смогла с тобой жить. Да и никто бы не смог. Женщинам нужны мужчины, которых надо утешать. Которые говорят, я не могу без тебя. Помоги мне, успокой меня. Поцелуй, и мне станет легче. Но ты...» Ты на это просто не способен. Ты всегда воздвигал стену и решал свои проблемы в одиночку, как и сейчас. И, пожалуйста, не доказывай мне, что ты не обидчив. Я тысячу раз видела, как ты мучился. Но ты привык высоко держать голову. Сегодня тебе очень плохо, и я это понимаю. Но ведь ты никогда не скажешь, Дженни, приди, и помоги мне, а не то я заплачу. Женя остановилась и с грустью махнула рукой. — Вот видишь, ты так и не смог мне возразить, — заключила она. Несколько минут я молчал, а потом выдавил. — Нет. — Ладно, — сказала она. — Мне нужен муж, который не контролирует каждый свой поступок. Я хочу жить с человеком, не боящимся собственной слабости, раскованным «И не стыдящимся эмоций. Ты превратил свою жизнь в чистилище, а я так не могу. Мне нужен человек, способный сломаться. Мне нужен обыкновенный человек». Она поднялась с дивана, наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Мне понадобилось время, чтобы все это понять», призналась она, «и сказать, что я думаю». Но я рада, что у меня нашли силы. Она повернулась к отцу. «Передай мистеру Квейлу, что Ники для меня пройденный этап, и я не стану препятствовать следствию. А теперь мне пора ехать. Я себя гораздо лучше чувствую». Она направилась к двери вместе с Чарльзом, потом замедлила шаги, обернулась и попрощалась со мной. «До свидания», — откликнулся я. «Мне хотелось сказать, Дженни, поддержи меня, помоги мне, не то я заплачу». «Но я не смог».